Глава девятая Обитель Псих в моей голове сказал, что нужно оставаться здесь, оставаться рядом с тобой. Звездочет посмотрел на умалишенного и кивнул. Этот разумный человеческой расы врезался в него, когда звездочет читал знаки, которые послали ему звезды. Длинные волосы, которые устали от жизни. И потрепанные свисали с его головы неопрятная одежда, спокойный взгляд, но при этом человек горбился. Казалось, что он пытается что-то скрыть. Но что же? психо в своей голове? Псих сказал, что нужно бежать. Вот я и побежал. — Что еще? — сказал псих. Он сказал, что грядет катастрофа и что нужно срочно покинуть планету, но у меня нет денег и нет звездолета. У тебя есть деньги или звездолет? Нет, — ответил звездочет и посмотрел в небо. Действительно, грядет катастрофа. На небе был активирован защитный купол, в который врезалась тварь огромных размеров. За ней врезалась тварь поменьше. Небо сейчас окутала непроглядная тьма. Это рой заполнил все небесное пространство, внушая трепет всем разумным. — Псих сказал, что ты знаешь, что нужно делать. — Нет, я не знаю. — Но? — Звезды знают. Они укажут мне путь. Звездочет начал осматривать окружающее его пространство, В поисках знаков. Вот горящий красным знак сменился на зеленый. В месте, где еще недавно было много разумных, вдруг опустело. Туда! указал звездочет. Они начали свое движение, не зная, куда следует двигаться. Лишь веру указывала им путь, в который не поверил бы никто, кроме звездочета, который ни разу не ошибался. «Как тебя зовут?» — спросил звездочет, посмотрев на психа. Они шли никуда не спеша, хотя вокруг царила паника. Многие доставали оружие, чтобы в критический момент быть готовыми к грядущей угрозе. «Меня зовут Синистер, а тебя?» Голос Синистера был спокоен, даже окружающая атмосфера никак не повлияла на его эмоции. «У меня нет имени». — ответил Звездочет. — Еще не заслужил. — Но как можно жить без имени? — спросил Синистер. — Псих говорит, что имя должно быть обязательно, иначе ты ничем не лучше камушка. — Звезды скажут, когда я буду достоин. — Нам туда. После того, как прогремел взрыв, Звездочет указал в его сторону. — Псих так не думает. «Бегите отсюда!» — закричал человек, когда врезался в звездочета. «Звездочет?» «Верно», — кивнул звездочет. «Почему вы идете туда? Там царит хаос! Там трудно выжить!» «Я знаю, что мой путь ведет туда, куда нужно. Хочешь последовать за нами?» «Не знаю». После его слов звездочет ударил посохом о землю после чего человека окутала энергия. «Может, и хочу. Только вы уверены, умирать я не хочу». «Тот, кто сомневается в звездах, никогда не постигнет их сути». «Верно, псих в моей голове сказал, что нужно следовать за мужиком с палкой в руке». «Так уж и быть, я никогда не сомневался в звездах, поэтому пойду с вами». Теперь ненормальных было трое. Они шли, а мимо них пробегали разумные, которые бросали на них непонимающие взгляды. — Так что там происходит? — спросил звездочет. — Некоторые разумные решили поживиться и начали грабить всех и вся. Они начали взрывать магазины после того, как их обчищали. — Вот оно как! — Как твое имя? «Унгур!» — представился человек. «Еще мясная троица! Братаны, смотрите!» — кричал Кротан. «Да это же звездочет!» «Не трогай его!» — сказал Раштент. «Пусть проходит. Если тронуть звездочета, то звезды принесут тебе суровую кару». Добавил еще один Кротан. Их пропустили. Проходя мимо, они услышали еще один взрыв. Помимо этого, последовали выстрелы. Звездочет выбрал маршрут. Когда они повернули за угол, они увидели парящий крейсер и две стороны, которые вели перестрелку. — Отребье! — сказала человеческая девушка и выпустила в сторону нападавших мощную волну, которая отбросила всех. — Шевелитесь быстрее! — «Нужно еще забрать мою девочку!» Звездочет уверенно пошел вперед. Когда на него обратили внимание, девушка спросила. «Звездочет, с какой целью ты прибыл сюда?» «Я лишь шел туда, куда вели меня звезды», — ответил звездочет. «И привели они меня к вам. Примите меня на борт вашего крейсера». «А чего бы и нет?» — улыбнулась девушка. «Запрыгивайте! Мы летим в сторону леса, поэтому подождите немного, пока мы не погрузимся!» и два его приспешника забрались на борт, после чего звездочет сел в позу лотоса. Его робот стоял рядом и сканировал окружающее пространство. «Меня зовут Шадобайн», — представилась девушка, подходя к звездочету. «Раз на нашем корабле звездочет...» то шансы на нашу гибель уменьшаются». «Псих в моей голове сказал, что вы чем-то обеспокоены», — сказал Синистер. «Вам необходимо успокоиться». «Тоже звездочет?» Шадабайн с сомнением посмотрела на Синистера. «Хотя без разницы. Путь займет примерно около часа, так что просто сидите тихо», — сказала Шадабайн и ушла Бубня себе под нос. Чертова девчонка!» — Псих в моей голове. Сказал, что она страшная. — Да что еще за псих? — спросил раздраженный кунгур. — Звездочет, он вообще адекватный? — А кто, по-твоему, считается адекватным? — Ну, например, я, — ответил кунгур. — Или хотя бы ты, относительно? — Ты ответил на свой вопрос. — И что дальше? Планета выживет? или ее поглотят?» «Важно то, что ты еще жив, и ответ ты узнаешь в будущем. Важно то, что происходит сейчас». «Я столько раз умирал», — сказал Синистер. «Много раз уже, даже не сосчитать». «Раз ты так много умирал, то как ты еще жив?» — спросил Кунгур. «В смысле?» — не понял Синистер и как-то странно посмотрел на Кунгура, будто ответ очевиден. «Я просто загрузил сохранение, вот и все. Тут даже ежу понятно». «Ну да, это же очевидно». «Страх, я искал тебя», — сказал Тхук, глядя на печкарианца. «А? Ты еще кто?» — со скукой спросил Эксфлейм. Меркулес воткнул в землю копье и начал разминать кисти и крутить головой. Я искал достойного противника, сказал Меркулес и достал свое копье, острие которого светилось белой энергией. Я шел следом за тобой и ждал удобного момента, чтобы нам никто не помешал. Да что ты, черт побери такое несешь? Ты готов? — спросил Меркулес и закрыл шлем. неко наблюдала за этой сценой с надеждой, если Тхук избавит ее от этого ненормального, то ей будет куда проще. «Готов к чему?» — спросил Эксфлейм и на всякий случай закрыл шлем. «Лучше уходи, не мешай моему представлению!» Тхук сделал быстрое движение вперед, делая выпад копьем. Иксфлейм отвел корпус в сторону, пропуская копье мимо. Меркулес отдернул копье, после чего вытянул в сторону Печкарианца руку. Иксфлейм поднял голову и понял, что сейчас происходит. Он в мгновение око разорвал дистанцию. «О, сказал сказал Иксфлейм. «Хочешь поиграть? Что ж, я с тобой сыграю!» Он вытянул руку. В сторону Меркулеса устремилась огненная стена, которая была заблокирована чистой энергией. Шлем Меркулеса осветился пламенем. Энергия спокойно сдерживала напор печкарианца. «Да как так?» — не поверил Иксфлейм. «Такова истинная суть силы», — ответил Тхук. «Ты неплох, но пока разочаровываешь». «Взрыв!» Меркулес покачнулся. На его корпусе оказалась бомба, которая взорвалась. «Ха-ха-ха! Посмотрим, кто кого!» «Достойно, достойно!» Снова выпад. Только теперь он использовал альтерацию. «Эксфлейм» почувствовал, как его рука начинает гнить. Он быстро заблокировал поступающую энергию своей. В руках «Эксфлейма» материализовалось оружие. Плазменная пушка, которая бьет достаточно мощно, чтобы ранить тхука. Он сделал выстрел, от которого тхук уклонился. Давай, жучок! поддерживала нека тхука. Не подведи! Рядом с ее головой треснула стена. Это Икс Флейм сделал выстрел. Все-все, молчу. Главное не подпускать его близко, подумал Икс Флейм и сделал очередной выстрел, отступая. Он размещал вокруг бомбы. — Взрыв! Взрыв! Хук уклонялся, тратя на это энергию звезд. — Он достойный противник. С ним я смогу продвинуться дальше и стать сильнее, — думал Меркулес. Его бомбы трудно заметить. Они маскируются под окружающее пространство. — Взрыв! Выстрел! Взрыв! Ха -ха -ха! — Долго то еще? — Никогда не сдавайся, — воинственно сказал Меркулес. Когда Меркулес приблизился, он сделал выпад, но при этом пропустил один выстрел в свое плечо. Его копье достигло цели, пронзая руку Эксфлейма, Провернув его, он отсек ее. — Вот же ж! — сказал Эксфлейм, проводя целой рукой по отрубленной конечности. — Теперь заново отращивать. — Ничего, давай продолжим. Иксфлейм сделал кувырок в сторону прохода, чтобы сбежать, но Меркулес опередил его, преграждая путь. — Хочешь покинуть поле битвы? — спросил Меркулес. — Поступок недостойный звезд. Пичкрянец бросился в сторону обрыва, но там была лишь лава. Он посмотрел назад и понял, что отступать некуда. — Сдаюсь! — сказал Эксфлейм. — Ты победил! — Битва должна идти до победного конца, иначе никак. — Сражайся, полудурок! — крикнула Нека. — А то слабых обижать, так ты мостак? Заткнись! — крикнул Эксфлейм и посмотрел в сторону отрубленной руки. — Кинь мне мою руку! — Нет! — твердо ответил Меркулес. «Проклятие! Кольцо на той руке, а бомбы только там!» «Ладно, ладно!» — сказал Икс Флейм. «Тогда пока ты не победил! Ты не победил! Ха-ха-ха!» Сделав прыжок в бездну, Икс Флейм смеялся во весь свой голос. Нека не поверила в происходящее. Этот ненормальный просто самоубился. «Эй, друг Тхук, развяжи меня!» — попросила Нека. — Пожалуйста. — Этот печкарянец первый, кого я не смог одолеть, — сказал Меркулес и стоял минуту в тишине. Нека напряглась. Простояв минуту, Меркулес пошел в сторону девушки. Он использовал закон, чтобы уничтожить веревки, после чего развернулся и пошел в сторону выхода. — Спасибо! — крикнула Нека, но не получила ответа. Ну и ладно, так даже лучше. Она уже знала о кольце, поэтому пошла в сторону отрубленной конечности печкарианца. Когда Нека сняла кольцо с отрубленной руки, оно приняло форму сферы. Нека поднесла его к своему указательному пальцу. Сфера вновь приняла форму кольца. — У меня пространственное кольцо! — радовалась де лорда. — У меня пространственное кольцо! А что в нем? Она провела свою энергию через кольцо и заглянула в него. Ей открылось пространство, где парили металлические коробки, в которых была взрывчатка. Помимо них было и оружие. Одна винтовка внушительного вида и плазменное оружие, которое предназначалось для ближнего боя. Также пара клинков, которые внушали трепет своим видом. На каждом из них Был выгравирован череп, а из его глаз горели пара красных огоньков. Само лезвие казалось прочным, а острие, даже без энергии, казалось способно разрубить сами небеса. «Теперь я богатая!» — радовалась Нека. «Я богата! Ура! Теперь я богата!» Нарадовавшись вдоволь, она кое-что осознала. «А куда идти?» Я же в пещерах пустоты. Я не богата. Я мертва. Еще раз осмотрев окружающее ее пространство, она заметила только один выход, куда недавно ушел Тхук. Она подошла к обрыву, чтобы бросить последний взгляд туда, куда упал ее недоброжелатель. Наконец-то ты сдох, сказала она, после чего в ее голове послышался смех, на который она не обратила внимания. Она подумала, что это галлюцинации. «Он же сдох? А что дальше-то?» «Ладно, попробую найти выход. Но здесь есть насекомые, а я не хочу, чтобы мое прекрасное лицо было испорчено». Надев свой костюм, она пошла вслед за тхуком. Но развилок оказалось несколько. В какую идти она не знала, ведь печкарианец каким-то образом вырубил ее, очнулась она уже связанной. «Налево пойдешь — бессмертным будешь, направо пойдешь — звездный камень найдешь, а кто прямо пойдет, тот смерть свою найдет». «Значит, пойду прямо!» «Нужно действовать против логики, хотя будь здесь табличка, было бы куда проще». Выбрав направление, она шла вдоль пещер, боясь каждого шороха, даже упавший камень вызывал у нее вопли. Но еще больший ужас охватил ее, когда она наткнулась на насекомое, которое пожирало тело разумного. — Ух ты ж, ёпт тихо сказала она и спряталась за ближайший камень. — Включай мозг. Моя сильная сторона — это интеллект. Поэтому жахну по ней из пушки, и все, проблема решена. Она еще немного подумала. — Хотя надо на всякий случай разместить взрывчатку а как ей пользоваться она заглянула в свое кольцо и обнаружила пульт немного покопавшись она решила что если придется то пальнет по взрывчатке из пушки и активирует ее таким образом надо было больше об оружии читать досадовала она ладно ладно выстрел выстрел выстрел сделав череду выстрелов тварь заметила ее Но девушка стреляла без остановки. Поэтому твари ничего не оставалось, кроме как медленно погибать. — Вот так-то! — победно сказала Нека и упала на колено. — Какого? Почему я так устала? Неужели? Она посмотрела на свое оружие. — Ты сколько жрешь-то? А как я дальше буду? Убрав оружие в пространственное хранилище, она достала пару клинков, так как энергии у нее осталось мало. Осмотрев тело инсектоида и разумного издалека, она подошла поближе. Разумный был расы Гиблит. Она узнала его. Он был на одном крейсере с ними. Его костюм был изрядно поврежден. Но, к счастью, нейронный браслет был цел. Она сняла его, после чего примерила. Активация нового пользователя. Удаление данных старого носителя. «Ух ты! Кажется, я самая богатая в нашем отряде! Вот только выжить бы!» «Введите имя пользователя!» «Прекрасная чаровница!» «Имя принято!» «Приветствую, прекрасная чаровница!» Поняв, что браслет в этих пещерках не помощник, она продолжила идти вперед. К ее счастью на пути встречались только мелкие инсектоиды размером с котенка которых она разрубала одним движением клинка. «Капнула», — сказала Нека, когда зеленая жидкость коснулась ее костюма. Бля! Она двигалась под сводом пещеры, пока не наткнулась на металлическую стену, которая выступала из каменного массива. Металл выглядел как новый, будто эту стену сделали совсем недавно. «Иди ко мне» услышала Нека в своей голове. «Кто здесь?» — в панике спросила она, но ответа не получила. «Кто?» Сглотнув, она продолжила идти. Теперь уже путь казался куда безопаснее. Казалось, что ни одно насекомое не думало лезть в это место из-за подстерегающей опасности. «А может, ну его нахрен?» — спросила она себя, после чего развернулась и начала уходить обратно. — Иди ко мне. — Не... не хочу. — Получишь подарок. — Подарок? Какой? — Ценный. Я не могу слишком долго говорить. Она сомневалась, но все же что-то подсказывало ей, что опасность ей не грозит. Она четко ощущала опасность от Эксфлейма, но сейчас... Ничего подобного не ощущала. «Ладно, ладно». Движение заняло еще несколько минут, за которые она пыталась убедить себя, что поступает верно. В такие моменты она всегда полагалась на свою интуицию. В прошлом, когда она со своими друзьями замышляла какое-то дело, они всегда спрашивали ее, чувствует ли она что-то. Интуиция никогда ее не подводила. Много раз эти дела могли привести к плачевным последствиям. Хотя нет, все же один раз подвела. Произошло это, когда они решили разрисовать стену. Но она по-прежнему считает, что им повезло. Их жизнь начала меняться. Они начали идти путем звезд. «Дверь!» — сказала Нека, когда дошла до конца. «Открывай! Кто там говорил со мной?» Дверь открылась. Девушка осторожно вошла, после чего окинула взглядом помещение. Обстановка была высокотехнологичной, множество мониторов, множество огромных сосудов с жидкостями, в которых сейчас находились тела инсектоидов и каких-то разумных, о которых она ничего не знает. «Жуть!» — прокомментировала она и пошла дальше, к следующему шлюзу. Шлюз открылся. И перед ней предстала комната, потолок которой был в форме купола. В центре находилась еще одна пробирка, в которой был разумный, также неизвестный для нее расы. Рассмотрев существо в пробирке, она посмотрела дальше и увидела какого-то разумного непонятной ей расы, который упирался своей головой в руки. «Наконец-то!» — открыв усталые глаза, сказал он. Долго я ждал, когда ко мне кто-нибудь заглянет. «И где ее искать?» — не унимался Спиллер. «Ее наверняка схватил тот ненормальный. Я точно разобью его тупую башку. Он сам этого захотел. Член моего отряда пропал неизвестно куда. Как ее найти? Не знаю, будь я рангом выше». Мог бы использовать технику, чтобы просканировать всю пещеру. Но, вы Хотя, — задумался я. — Ты что-то придумал? — спросил Анду. — Командир. — Да, мне нужно время. Охраняйте меня и никого не подпускайте. — Как прикажешь. Мы вернулись назад, откуда пришли. Но девушки и след простыл. «Где-то точно есть особый проход, куда увел ее Иксфлейм. А сомнений в том, что виновен именно он, не было. Достав маленький звездный камень, я начал концентрировать сканирующую технику. Ценой ее использования будет как раз-таки камень, что мы нашли. Камень начал сверкать, его энергия устремилась в мой мозг. Теперь я могу направлять свое сознание чтобы провести подробную разведку. Из недостатков я бездарно потрачу камень, из плюсов — приближусь к развитию третьей ступени разума звездной пыли. Быстро блуждая по сводам пещеры, изучил все выходы и входы, даже удалось узнать, где находится логово инсектоидов. Но вот недавнее место сражения между воинами ранговосхождения. Здесь до сих пор осталась их энергия. Чувствую законы альтерации и огня. Закон огня использует расы печкарианцев, а закон альтерации — тхуки. Насчет первого я не сомневаюсь, а вот второй — отрубленная рука, покрытая желтым доспехом. Сомнений не осталось. Я взял след. Открыв глаза, обрадовал свой отряд. Остальные тоже следовали за нами. Вместе. У нас больше шансов выжить. Этим руководствовались выжившие. «Тогда поспешим!» — обрадовались Спиллер и Анду. Мы вернулись назад, где был скрыт еще один проход. Его было трудно заметить из-за камня, который его преграждал. Поэтому мы отодвинули его, чтобы двое кротанов без проблем смогли пролезть. Далее мы вышли на развилку. Я уже знал, где было место битвы, поэтому мы пошли направо, когда достигли точки, нашли отрубленную руку и разрезанную веревку. «Тут кто-то сражался», — заметил Кримус. «Это все злые духи», — сказал старик-проводник. «Они решили довести нас до нервного срыва». «Опять несишь какую-то чушь, старик», — сказал кротан. — Лучше не нагнетай обстановку лишний раз. — О, нет, я уверен, все это духи, которых мы потревожили. Они покарают нас. — Заткнись ты! — не выдержал человек. — И без тебя тяжко! Осмотрев недавнее место боя, мы не нашли ничего стоящего, поэтому вернулись назад к развилке, где нас уже встретила Нека которая держала в руках плазменное оружие. Она стояла и смотрела на него, не зная, что ему ответить, но она подошла поближе, чтобы рассмотреть повнимательнее. Это был разумный, похожий на Зилота, однако его чешуя была красного цвета пламени. В один момент в глазах существа полыхнул огонь, будто вспыхнуло ядро планеты. Она сравнивала его с Кримусом и с Пиллером. Этот сильно отличался от них. Он был выше обычного зилота в два раза. И его кожа. Если бы не эта кожа, то Нека точно знала бы, что перед ней зилот. — Кто ты такой? — спросила Нека, набравшись храбрости. — Какой ты расы? Что это за место? И почему ты звал меня? Сколько вопросов! – прохрипело существо. Его голос был очень похож на голос Кримуса, только этот был более спокоен. Я Зилот. А почему красный? Ты съел плод Алькады? Что еще за плод? Красный такой. Он капец какой острый. Хотя у Зилота в кровь синяя, тогда ты бы посинел? — Нет, я не ел этот плод, а красный я, потому что использовал мутаген. — Мутаген? — Он раскрывает потенциал существ, но его создание весьма сложное. Зилот был спокоен и терпелив. — Меня зовут Кальвакс. Я позвал тебя, чтобы ты помогла мне. — С чем же? — Ты пришла сюда с человеком. Приведи его. Мне нужна его помощь. — Я не знаю, где он, и не знаю, где мой отряд. — Вернись к той развилке. Там вы пересечетесь. Только поспеши, иначе можешь не успеть. — Как-то так. Закончила рассказ девушка. «Бедненькая», — сказал Спиллер. «Изрядно тебя жизнь потрепала». Спиллер заплакал. Спиллер и Анду больше всех переживали за ее судьбу. Они были сильно рады, когда узнали, что она жива и здорова. «Заткнись», — брезгливо сказала Нека. «Еще соплей твоих мне не хватало. У меня, кстати, колечко есть. Во какое!» «Это же пространственное хранилище!» — воодушевленно сказал старик-проводник. Продаю, его! Куплю за триста луна!» А Еще чего! Я знаю, сколько оно стоит!» «Тот зилот! Что ты о нем думаешь?» — спросил я, не понимая, что тому от меня нужно. «Ну, он какой-то странный. У него красная чешуя, а еще он какой-то усталый». «Тогда веди! Все равно выбора нет!» Мы прошли по тому же маршруту, по которому шла девушка. Увидели расстрелянного инсектоида и покусанное тело разумного гиблида. По пути попадались растерзанные тела мелких инсеков. Связь пропала. Афина не могла связаться со вселенской сетью, поэтому мы не знали, что происходит снаружи. Видимо, на это влияют пещеры пустоты. Энергия здесь достигла пика. Если бы не опасность, то это было бы идеальное место для совершенствования. «За этим шлюзом», — сказала девушка, когда мы дошли до точки назначения. Шлюз открылся, и мы немедленно зашли внутрь. Полбы, оборудование и многое другое. За вторым шлюзом нас встретил тот самый Зилат. «Ты пришел», — сказал Кальвакс. Неко уже сказала его имя. Не слышал о таком Зилоте. Я верил, что легенда не может уйти бесследно. Ты знаешь, кто я? Спросил я, глядя в лицо Зилота. Твою энергию я никогда не забуду. Хоть она и слабее, но это точно ты. Спокойная, но при этом агрессивная. Я слышал, как тебя называли. Сомнений в том, что это ты? Нет, Галатир. Мы знакомы? Я оставался абсолютно спокоен. Он знает меня, но я его — нет. Ничего, ему что-то от меня нужно, поэтому поглядим. Мы встречались однажды, много лет назад. Тогда еще я не был тем, кем являюсь сейчас, — сказал Зилот и почтительно поклонился тогда я был на ранге дисцендента теперь я на ранге обители но мне нужна твоя помощь только ты способен спасти меня а теперь давай без эмоций кальвакс все таки ты шел путем звезд Ты выше чем просто разумный ты прав ты прав успокоился кальвакс и медленно поднялся После чего упал на колено. У Зилота появилась одышка, но, собравшись силами, он направился в мою сторону. Это началось сотню лет назад, когда я создал свою обитель, чтобы прорваться на новый ранг управителя. Но я допустил ошибку, и мои планеты начали распадаться. У тебя были планеты? — спросил Баргатир. — Да ну, ты настолько богат! — Ишь так, он не про те планеты, о которых ты подумал, — вмешался Кримус. — Не будем мешать. Сам ну, видишь, он совсем не... плох. Кримус начал отводить Кротана в сторону. — Но я же... — Твои планеты в стадии разрушения? — спросил я Кальвакса. — Это плохо, очень плохо. «Я знаю», — выдохнул Зилот, — «поэтому и прошу, спаси меня. Я жив только благодаря своему телу и этому звездному камню». Кальвакс достал звездный камень размером с кулак Кратана. «Но он не вечен. Его хватит еще на неделю. Если бы я не умел впадать в анабиоз...» Тот давно бы отправился к звездам. «Хм... Тут только один выход», — сказал я и серьезно посмотрел на Зилота. «Смена тела, иначе никак». «Ты поможешь мне? У меня есть контейнер. Там ты сможешь хранить мой мозг, но тело...» Тела Зилата у меня нет. Так просто доверишься мне? Наклонив голову, спросил я Зилата. А что еще остается? Небеса окутала бедствие. Вы еще не знаете, но снаружи скоро начнется хаос, сказал Зилат и посмотрел наверх. Если не доверюсь, то я точно умру. «А так, у меня будет хотя бы шанс. Да и ты, Галатир, то бы что ни говорил, но я помню времена твоего правления». «Давай свой контейнер», — вздохнул я и вновь посмотрел на Зилота. «А чтобы ты был спокоен, то я клянусь звездами, что приложу все силы, чтобы найти для тебя новое тело». Дроиды выкатили операционный стол, на который Кальвакс лег, предварительно сняв свой костюм. «Перед тем, как ты начнешь, скажу», — начал Кальвакс. «В том ящике лежат мутагены, всего их семь, и каждый предназначен для Зилота. Возьми их, но оставь один для меня, что ты с ними сделаешь, мне все равно». Кальвакс провел по своему нейронному браслету. «Я перевел все свои средства, которые у меня были. Считай, это платой за мою жизнь. Приступай». Дав команду нейросети, она впрыснула убойную дозу анестезии, чтобы Зилот потерял сознание. «Ты реально будешь его резать?» спросил Баргатир. «Ты еще и хирург?» — А? Нет, раньше я разделывал мясо, так что опыт имеется. — Это плохая идея. Мне кажется, он слышал твои последние слова. Я лучше отойду. — Я тоже, — сказал Спиллер. — И я, — сказала Нека. — А вы двое будете мне помогать. — Блин. Баргатир ушел в угол. Он искренне не верил, что Галатир без опыта будет оперировать Зилото. «Он, наверное, пошутил. Точно пошутил», — бубнил он. «А если нет?» «Чем И... ты занят?» — спросил подошедший кротан, после чего присел рядом с Баргатиром. «Да так, собираюсь с мыслями», — ответил Баргатир. «Кстати, я Баргатир». «Удивительно, сколько всего преодолели, а имен друг друга, не знаем». «Такое не редкость для подобных вылазок», — ответил Кротан, после чего представился. «Пурпурон». «Это место мне не нравится. Я не про обитель, а про пещеры. Это была плохая идея». «Зачем ты вообще пришел в это место? Со своим рангом звездной пыли». — Да это не я, а командир. Все ему не сидится. Сражались бы на арене и добывали бы свои пики. — Поэтому я и подошел, — начал Пурпурон. — Хочу в ваш отряд. — Это плохая идея. А если ты лучше меня, то меня просто выбросят как ненужного. — Я изначально лучше тебя. Все-таки у меня ранг затмения. Но... Ты думаешь о глупостях. Нормальный лидер так не поступит, если ты что-то из себя представляешь. А если все же он сделает так, то для тебя это будет даже лучше. Почему это? Увидишь истинную сущность своего лидера. А хотел бы следовать за таким? За таким? Нет. Ты прав. Мне нечего бояться. Так что? «Поговоришь со своим командиром?» «Я замолвлю за тебя словечко. Можешь рассчитывать на меня», — ударил по груди кулаком Баргатир. «Но предупреждаю, это плохая идея». «Поэтому я и хочу к вам».